Эпилог В июле 2023 года поисково-волонтерский отряд проводил раскопки в Подольском районе Московской области в местах жестоких боев осени и зимы 1941 года. Металлоискателями поисковики тщательно прочесывали местность. И вот один из приборов запикал, показав металл. «Народ, сюда!» — крикнул нашедший невысокий рыжеватый парень. «Что-то есть!» Стали осторожно копать. Совсем неглубоко на штык лопаты показался изогнутый насквозь проржавевший ствол противотанкового ружья. Стали копать еще осторожнее. И часа через два под небом с легкими облаками, уходящим к закату солнцем, лежали два скелета.